в начале курса обучения или самостоятельного плавания. Ребенок испытывает массирующее воздействие воды, оказывающее благотворное влияние на периферическую нервную систему и укрепляющее кожный покров всего тела. Многократные движения руками, ногами и туловищем Выступает уже как гигиеническая гимнастика, как средство физической тренировки, развития и укрепления функциональной деятельности, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы, пищеварительных органов и двигательного аппарата. И если все эти целебные силы воды и движения в ней соединяются воедино и действуют систематически, каждодневно, то можно себе представить, каким сильным и благоприятным окажется их воздействие на организм ребенка. Повторяемые ежедневно по 40-50 минут занятия по плаванию являются для ребенка активной зарядкой бодрости и здоровья. Важно еще и то, что с самого раннего детства Ребенок овладевает жизненно необходимым навыком, оберегающим его в дальнейшем от несчастных случаев на воде. При обучении не допускайте у ребенка страха и перегрузки. Нет надобности подчеркивать, что занятия каждого периода обучения не только способствуют закаливанию и совершенствованию двигательных способностей ребенка, но и оказывают разнообразное психологическое воздействие большое воспитывающее влияние. Важно, чтобы занятия создавали у малыша только положительные эмоции, радость, удовольствие от пребывания в воде. При обучении требуется большая осторожность, чтобы не вызвать у ребенка переутомление, страх, неприязнь к воде. Психологи и преподаватели плавания хорошо знают, что подавляющее большинство несчастных случаев на воде кончающихся гибелью человека, происходит от страха. Грудному ребенку он неведом, поскольку во время пребывания в утробе матери его окружали околоплодные воды, и если в ванне у ребенка появляется страх, то повинны в этом взрослые. Нельзя ни на секунду оставлять малыша одного в ванне. Испуг может быть связан с тем, что в ванну по недосмотру набегает холодная, или наоборот, слишком горячая вода. Поэтому необходимо всегда иметь под рукой градусник для измерения в ванне температуры воды и контролировать ее в течение одного занятия 2-3 раза. Поводом для страха может стать сильное раздражение слизистых покровов глаз и болевые ощущения у ребенка, если вода в ванне окажется перехлорированной или мыльной. Следует иметь в виду, что ребенку может, например, передаваться плохое настроение матери, а поэтому взрослый должен проводить занятия уверенно, с подъемом, не проявляя отрицательных эмоций. Лучше отложить занятие на несколько часов, а то и на весь день, чем проводить его в состоянии сильного волнения. На уроки плавания не рекомендуется создавать обстановку полной тишины. Однажды мне пришлось наблюдать, как проводил занятие дедушка четырехмесячного мальчика. Внук лежал в ванне на резиновой подушечке. Дедушка, сидя рядом у ванны, читал книгу, изредка поглядывая на малыша. И хотя мальчик не плакал, было методическим упущением заниматься с ним молча. Каждая минута урока плавания должна быть эмоциональна. С ребенком нужно все время ласково разговаривать, повторять поощрительно. Какой хороший мальчик! Как ловко он двигает руками и ногами! Скоро он научится плавать. Вода теплая, ласковая. Она сделает нашего мальчика крепким и здоровым. Подбадривать словами «хорошо, плыви, плыви» или «плавай, плавай». Все эти и подобные им слова надо повторять ежедневно, ни в коем случае не допуская грубости, окриков. Хорошему настроению ребенка способствуют и любимые малышком разноцветные игрушки, находящиеся в ванне. В процессе каждого урока от первой до последней его минуты нужно внимательно следить за тем, как ребенок переносит пребывание в воде. Для чего чтобы не допустить перегрузки и переохлаждения.